Страх, что кто-то подумает, будто у меня нет друзей, был небезоснователен. Однажды на доске объявлений появился листок бумаги. Ученик, недавно переехавший в наш город и никого в школе не знавший, хотел завести друзей, поэтому если кто-нибудь захочет с ним подружиться, он будет ждать их на следующий день в 12 часов возле флагштока. На следующий день в двенадцать возле флагштока собралась вся школа. Всем хотелось посмотреть на бедолагу, у которого нет друзей. Разумеется, он так и не объявился. Может, это была шутка, или одинокий бедняга увидел толпу и перепугался. Кто бы он ни был, я его понимал. Однажды я отправился в редакцию газеты «Нью-Йорк Сёрланне и попросил поговорить с теми, кто отвечает за новости музыки. Его звали Стейнар Винслон молодой, с густыми темными волосами, коротко подстриженными на висках и затылке, почти как у басиста из Simple Minds, со щетиной на подбородке и блеском в глазах. Я представился и объяснил, зачем пришел. «Нет, постоянного музыкального обозревателя у нас нет», — сказал он. «Обычно я сам этим занимаюсь, но сейчас у меня работы навалом. Поэтому, если бы этим кто-нибудь еще занялся, было бы отлично», — он испытующе посмотрел на меня. «Ради такого случая я нарядился». Надел рубашку в черно-белую клетку, как у Эджа, пояс с заклепками и черные брюки. «А ты кого слушаешь?» Я ответил, и он кивнул. «Давай попробуем». Вот он порылся в разбросанных по столу пластинках. «Возьми эти домой и напиши о них. Если получится хорошо, станешь писать у нас отзывы на диске». Я писал весь день, один черновик за другим, И в понедельник после уроков я пошел в редакцию и сдал шесть рукописных страниц. Он прочел их у себя в кабинете, стоя невероятно быстро, а потом посмотрел на меня. «Ну вот, передо мной стоит наш новый музыкальный обозреватель», — сказал он. «Вам понравилось?» «Да, хорошо получилось. Найдется у тебя пара минут?» «Да». «Я тебя сфотографирую и сделаю небольшое интервью, задам несколько вопросов. Ты ведь в кафедралке учишься?» Я кивнул, он взял со стола фотоаппарат и навел на меня видоискатель. «Сядь вон туда», — попросил он, показав в угол. Когда он защелкал затвором фотоаппарата, меня охватило зноб. «Держи», — сказал он. «Возьми эти диски и держи перед собой». Он протянул мне три пластинки, а я поднял их перед собой, изо всех сил стараясь серьезно смотреть в объектив. «Тебя нравится Юту?» — сказал он. «А еще кто?» «Биг Кантри», Simple Minds, «Дэвид Боуи». Иги, естественно, тоже. Talking Heads, R.E.M. Вы их, Chronic Town, слышали? Охрененный. Просто крутейший. Ага. Ты музыкальный обзор про него пока не писал? Кровь бросилась мне в лицо. Нет, протянул я. А есть у тебя какие-то идеи насчет музыки? Например, достаточно ли у нас в городе концертов проводится? Что думаешь про музыкальные программы по радио? Есть что сказать? «Ну, жаль, конечно, что у нас на радио всего одна музыкальная программа, а по телевизору вообще ни одной». «Отлично», — похвалил он. «Тебе же шестнадцать, да?» «Да». «Все готово, завтра напечатаем. А на следующей неделе приступишь, ладно?» «Да». «Тогда заходи в...» «Да, в четверг. Обсудим всякие практические моменты». Он пожал мне руку. И «Еще знаешь что?» — вспомнил он, когда я шагнул к двери. «Что?» «От руки писать нельзя, это не прокатит». «Если у тебя пишущей машинки нет, то раздобудь где-нибудь». «Хорошо», — сказал я. «Спасибо». Я вышел на улицу. Я не верил своему счастью. «Надо же! Я!» «Музыкальный обозреватель в газете. В шестнадцать лет!» Я закурил и зашагал вниз. Сухой асфальт, черные от копоти окна, машины вокруг — все это напоминало настоящий большой город». Я, молодой музыкальный обозреватель, шагаю по улицам Лондона. Только что вынырнул из редакционной кутерьмы. Стейнер Винслон оказался как раз таким, каким, как я думал и полагается быть журналисту. Невероятно живой, все делает быстро. Им же надо в сроки укладываться, поэтому и материалы они строчат на одном дыхании, и в музыке он тоже разбирается. Наверняка с Харльдом Хемпелом знаком, а может, и с какими-то группами из Осло. Скоро и я с ними познакомлюсь. Об этом я и не мечтал. Но теперь я музыкальный обозреватель, и когда к нам в город приедет кто-то из музыкантов, я смогу с ними тусоваться. Ясное дело. Мне оставалось 15 метров до перекрестка Дронингенсгата Сельвигатен. Если уж я оказался в тех краях, можно бы заглянуть к папе или бабушке с дедушкой, Но имелась и загвоздка, у меня при себе было лишь семь крон, а после пяти вечера школьный проездной в автобусе не принимался. Хотя, ладно, одолжу, ведь теперь-то у меня даже работы есть. На светофоре горел красный, я остановился, нажал на кнопку на синем щитке и закрыл глаза, проверить, каково тут стоять слепому. Наверное, лучше зайти к бабушке с дедушкой. Я у них не был с того момента, как папа переехал. Может, они боятся, что сейчас, когда мама с папой развелись, я приму мамину сторону и перестану их навещать? А к папе забегу в четверг после встречи со Стейнером. Со Стейнером. В эту секунду светофор затикал, звуковой сигнал для слепых. Я открыл глаза и пошел по переходу. Миновал большое квадратное здание, в котором располагался супермаркет. Потом на мост Люндсбруа, где запах моря делался более острым, а свет более ярким, вероятно, из-за отражения в открывающемся здесь до горизонта море. Вдали виднелась пара белых парусов, к берегу скользила шлюпка. Я остановился, облокотился на перила и наклонился вперед. Вода вокруг мостовых опор была зеленой. Однажды папа упал здесь в воду, это почти единственное воспоминание из детства, которым он поделился. Дед якобы его отлупцевал, и папа потом еще долго лежал под лестницей. Правда ли это, я не знал. Папа еще говорил, что играл в спортивном клубе «Старт» и был многообещающим футболистом, но, как выяснилось, врал на голубом глазу. А однажды он заявил, что вся музыка «Битлз» — это плагиат, что на самом деле песни для них писал неизвестный немецкий композитор — И когда я, 12-летний фанат битлов спросил, откуда ему это известно, папа ответил, что в детстве играл на пианино, и как-то раз ему достались ноты, написанные тем самым немецким композитором. Вот только имя его он позабыл, но мелодии были теми же самыми, что и у битлов Ноты у него якобы до сих пор сохранились. Я, разумеется, ему поверил, ведь это же мой папа. Я попросил его показать мне те ноты и сыграть на пианино мелодии... Но нет, ноты где-то на чердаке валяются долго искать, и тогда я догадался. Он врет. Папа врет. Когда это до меня дошло, мне стало легче, потому что репутация Битлз была спасена. Я шагал вперед, потом, свернув направо, срезал дорогу, вышел на Кухолмсвейн и двинулся в гору наверх, откуда видно было простирающееся внизу море пустынное и синее. «Зачем только он сказал, что мы были такими бедными? К чему это?» Я покачал головой и прошел мимо сада за сетчатым забором, где росли три яблони с темно-красными яблоками. На дорожке возле дома блестел на солнце синий автомобиль «Универсал». Услышав мой звонок, бабушка высунулась в окно, снова скрылась и спустя минуту открыла мне дверь. «Кто это тут к нам пришел?» — сказала она. «Ну, заходи!» Я наклонился, обнял ее, и она на миг замерла. Я уже взрослый, для такого подумал я и выпрямился. От нее пахло так же, как и всегда, и, вдыхая этот запах, я словно погружался в детство. Мы едем к бабушке. Бабушка придет в гости, бабушка приехала. «Что это у тебя в ухе?» — спросила она. «Я ж совсем забыл». После того, как я стал носить в ухе крест, я обывал тут дважды и оба раза снимал его, а сегодня забыл. «Это просто крест», — ответил я. «Да, настали новые времена», — сказала она. «Мальчики теперь серьги носят. Но, наверное, сейчас так и полагается». «Да». Она повернулась, и я поднялся следом за ней в дом. Дедушка сидел на кухне в своем обычном кресле. «Так это ты нас навестить решил», — сказал он. Под часами стояла высокая голубая этажерка, которая мне всегда очень нравилась, а на столе, тоже на своей обычной подставочке, приткнулся кофейник. «Ты теперь сережку носишь?» — спросил дедушка. «Да, это сейчас модно», — ответила бабушка. Она улыбнулась и, покачав головой, подошла ко мне и погладила меня по голове. «Я сегодня на работу устроился», — сказал я. «Да ты что?» — удивился дедушка. Я кивнул. «В газету Ньюэ Серлане, музыкальным обозревателем». «А ты что? Разве в музыке понимаешь?» — спросил дедушка. «Чуть-чуть», — ответил я. «Время-то как летит», — проговорил он. «Ты совсем вырос». «Он уже в гимназии учится», — сказала бабушка. «Наш гимназист. У него и девушка наверняка есть. Кто бы мог подумать, а?» — она подмигнула мне. «Нет, девушки у меня, к сожалению, нету», — сказал я. «Значит, скоро появится», — успокоила она меня. «У такого-то красивого парня». «Ты, главное, крест этот сними», — сказал дедушка. «И девушки за тобой толпами бегать будут». «А может, как раз на крест-то они и клюнут?» — пошутила бабушка. Вместо ответа дедушка снова развернул газету, которую, когда я пришел, отложил в сторону. Газеты он читал по несколько часов подряд. Все до последней строчки, до самого крошечного объявления. Бабушка уселась на стул и взяла со стола пачку табака с ментолом. «Но ну, курить-то ты еще не начал?» — сказала она. «Вообще-то начал», — возразил я. Она посмотрела на меня. «Правда?» «Совсем чуть-чуть, но пробовал». «Но ты же не затягиваешься?» «Нет». «Правильно». «Потому что затягиваться нельзя», — она посмотрела на дедушку. «Дед, а помнишь, — начала она, — помнишь, кто нас приучил к табаку?» Он не ответил, а бабушка облизала липкий краешек так, что получился бумажный цилиндр. «Твой отец», — сказала она. «Мой папа?» «Ага, мы на дачу поехали, а он с собой сигареты взял и сказал, что мы просто обязаны попробовать. Вот мы и попробовали, правда, дед?» Когда он и на этот раз не ответил, она подмигнула мне. «Он, по-моему, из ума выживать начал», — сказала бабушка. Поднеся сигарету к губам, она прикурила и выпустила изо рта гигантское облако дыма. «Надо же, ведь она не затягивается. Прежде я этого не замечал». Она взглянула на меня. «Ты голодный? Мы уже поели, но если хочешь, я тебя разогрею». «Хочу, да», — ответил я. «Я вообще-то ужасно есть хочу». Бабушка положила самокрутку на край пепельницы, встала и зашаркала в тапочках к холодильнику. На ней было голубое платье до икр, из-за колготок кожа на ногах казалась светло-коричневой. «Если все там, то я и сам могу достать», — сказал я. «Не беспокойся», — отмахнулась она. Пока бабушка возилась с едой, я повернулся к дедушке. Он любил политику и футбол, как и я. «Как думаешь, кто на выборах победит?» — спросил я. «А?» — он опустил газету. «Кто на выборах победит, как по-твоему?» «Ох, это трудно сказать, но я надеюсь, что Вилок. Хватит с нас тут социализма, это уж точно». «А я надеюсь, что Кванму», — сказал я. Он посмотрел на меня, оскорбленно и серьезно, хотя нет, потому что в следующую секунду дедушка расплылся в улыбке. «Ты как твоя мать», — сказал он. «Да», — согласился я. «Не хочу, чтобы человеческая жизнь зависела от денег, и чтобы мы сидели каждый в своем болотце и заботились только о себе». «А о ком же нам еще заботиться?» — спросил он. «О тех, кто страдает, о бедных, о беженцах». «Но зачем им приезжать сюда, и зачем нам их кормить?» «Объясни-ка мне», — попросил он. «Ты его не слушай», — сказала мне бабушка, ставя на плиту кастрюлю. «Он тебя подначивает». «Но тем, кому плохо надо помогать, верно?» — сказал я. «Конечно!» — он кивнул. «Но прежде надо помогать своим, а уж потом всем остальным. Но эти-то хотят тут у нас жить, а это не то же самое, что помогать. Мы столько бились, чтобы тут жизнь наладилась, а они хотят прийти на все готовенькое, безо всякого труда. Разве можно такое допускать?» Бабушка опустилась на стул. «Знаешь, отчего у гуся лапы красные?» — спросила она. «Нет», — ответил я, — хотя уже чего-чего, но это я знал. «От колена!» — расхохоталась она. Дедушка снова взялся за газету. На кухне повисла тишина, на плите потрескивала кастрюля, бабушка снова закурила и, взявшись одной рукой за предплечье, другой принялась тихо насвистывать. Дедушка листал газету. Темы для разговора у меня кончились. То, что я стал музыкальным обозревателем, мы обсудили быстрее, чем я рассчитывал. Хватит ли у меня смелости достать из пиджака сигареты? Нет, крест, да еще и сигареты — это слишком. Я вспомнил папу. Может, в связи с сигаретами. При папе я два раза курил, а он ничего не сказал. Если он не против, то бабушка с дедушкой, наверное, подавно... Я вытащил пачку сигарет, бабушка посмотрела на меня. «У тебя собственные сигареты?» — спросила она. Я кивнул. Брать зажигалку не хотелось, получилось бы слишком вызывающе или слишком нагло, поэтому я снова сунул руку в карман и достал собственную, и прикурил сигарету. «Я несколько дней назад к папе заходил», — сказал я. «У него все в порядке». «Да, он вчера у нас был», — сказала бабушка. «Мы хоть и не живем больше вместе, но стараемся поддерживать отношения, как и прежде», — добавил я. «Ему тяжело летом пришлось из-за развода и прочего». «Думаешь, бабушка выпустила дым?» «Ну да. Они же так долго женаты были, а развод — дело непростое». «Да, это точно», — согласилась бабушка. «Я и вас не брошу», — пообещал я. «После школы, например, буду забегать, а сейчас я и работаю тут, поэтому смогу к вам на ужин приходить». Бабушка улыбнулась, а затем, повернув голову, посмотрела на кастрюлю, из которой доносилось тихое бульканье. Встала, сдвинула в сторону кастрюлю, выключила конфорку, поставила передо мной тарелку и положила столовые приборы. Я затушил в пепельнице недокуренную сигарету. Ухватив кастрюлю за одну ручку, бабушка лопаткой положила мне на тарелку три котлеты, две картофелины и немножко лука. «Я прям в соусе картошку разогрела», — сказала она. «На вид вкуснотища», — похвалил я. «Пока я ел, все молчали. С едой я расправился быстро». «Спасибо», — поблагодарил я, доев и положил нож и вилку на тарелку. «Очень вкусно». «Вот и хорошо», — бабушка встала, отнесла тарелку к раковине и ополоснула ее, после чего открыла посудомоечную машину и, выдвинув маленький поддон с торчащими из него тонкими прутиками-разделителями, похожими на рыбьи кости, поставила туда тарелку и снова закрыла крышку.